Бобов встала, осторожно, будто в театре отсидела ногу, и спустилась в лодку. Через минуту она уже сидела на корме, держа рулевого на коленях и укачивала его, и целовала в затылок, и сообщала кое-какие полезные сведения. Моряки не плачут, дружок. Моряки никогда не плачут. Только если их корабль пошёл ко дну, или если они потерпели крушение, и их носят на плаву и им нечего пить и Сандра сказала миссис Снелл, что наш папа большой грязный жидюга. Её передёрнуло. Она спустила мальчика с колен, поставила перед собой и откинула волосы у него с лба. Сандра так сказала, да? Лайнел изо всех сил закивал головой. Он придвинулся ближе, всё не переставая плакать, и встал у неё между колен. Ну это ещё не так страшно, сказала Бубу, стиснулась она коленями и крепко обняла. Это ещё не самая большая беда. Она легонько куснула его ухо. А ты знаешь, что такое жидюга, малыш? Лэньол ответил не сразу, то ли не мог говорить, то ли не хотел. Он молчал, вздрагивая и всхлипывая, пока слёзы не утихли немного. И только тогда, уткнувшись в тёплую шею Бубу, выговорил глухо, новнятно: "жидюга". Это кто никому ничего не даёт. Бабуля гонька оттолкнула сына, чтобы поглядеть на него, и вдруг сунула руку сзади ему за пояс. Он даже испугался, но не шлёпнула его, не ущипнула, а только старательно заправила ему рубашку. "Вот что сказала она. Сейчас мы поедем в город и купим пикули и хлеба". И перекусим прямо в машине, а потом поедем на станцию встречать папу. И привезём его домой, и пускай он покатает нас на лодке. И ты поможешь ему отнести паруса. Ладно? Ладно, сказал Лайнел. К дому они не шли, а бежали на перегонки. Лайнел прибежал первым.